Все, мы прибыли. Влезай. чевостик. Ой, дядя Кузя, где это мы? Большой зал, сцена. Перед сценой яма. В яме стулья расставлены, всякие коробочки лежат. Ты угадал. Именно яма. Оркестровая. Когда на сцене идет опера или балет, музыканты симфонического оркестра, сидя в оркестровой яме, исполняют музыку. А в этих, как ты говоришь, коробочках, футлярах, музыканты хранят свои инструменты. Дядя Кузя, да здесь должно быть не меньше 50 музыкантов поместиться. И они все вместе играют? И не запутываются? А откуда же музыканты узнают, кому и что играть? Чивостик. Когда композитор пишет симфонию, оперу или балет, он рассчитывает, что исполнять его музыку будет большой оркестр, поэтому разделяет целое произведение на отдельные партии. Это значит, что каждому инструменту композитор пишет свой кусочек, свою роль в общем музыкальном спектакле. Обрати внимание, перед каждым сиденьем музыканта на специальной подставке «Пюпитри» лежит тетрадь, в которой языком нот записана музыкальная партия для его инструмента. Когда оркестранты начинают играть все вместе, каждый вступает со своей партией в нужное время, с нужной громкостью и ритмом. А кому когда играть, указывает дирижер. Про дирижера, дядя Кузя, можешь не рассказывать. Я знаю, это дядя, который стоит здесь на приступочке, ни на чем не играет, только палочкой размахивает. Я тоже так умею. Поставь-ка меня на место дирижера и дай мне свой карандаш, пусть это будет как будто дирижерская палочка. Так, оркестр, внимание, начали! В я играл, лихо палочкой махал. Но оркестр на беду вдруг понёс билиберду. В разнобой и не в попад. Кто же в этом виноват? Да ты и виноват, чевостик. Если оркестр играет в разнобой и не в попад, виноват в этом дирижер. А как надо было дирижировать? Во-первых, повернись. Ты стоишь лицом к зрительному залу. Ну, правильно. Зрители же должны видеть лицо дирижера. Когда-то действительно так считалось. И дирижеры стояли спиной к музыкантам. Но сейчас принято, чтобы дирижер видел оркестр. Во-вторых, Чивостик, ты, наверное, думаешь, что дирижер просто так машет палочкой. А разве нет? Дирижер – это очень сложная и ответственная профессия. Он непременно должен иметь музыкальное образование, хороший слух и чувство ритма. Ведь именно от дирижера зависит, насколько слаженно зазвучит оркестр. Кстати, рабочее место дирижера, которое ты назвал «приступочкой», называется «дирижерский пульт».